Глава пятая Несколько дней прошло совершенно спокойно. Эмма знакомилась с новыми преподавателями и предметами, принялась изучать теорию магии, до практики они еще не дошли. Единственные практические занятия в начале первого семестра должны были быть по основам магической самозащиты. Таинственный хулиган больше не давал о себе знать, видимо, посчитал ночное бегство Эммы в комнату соседки достаточным и оказался этим удовлетворён. Но Эмма всё равно плохо высыпалась, потому что всё время ожидала подвоха. А его всё не было, наверное, защитное заклинание бэт сработало отлично. Однако теперь, когда девушка смотрела на себя в зеркало, она видела большие тёмные круги под глазами. Конец учебной недели подкрался незаметно, Эмма поднималась в класс после обеда. «Я смотрю, учёба не слишком идёт вам на пользу». Услышала студентка знакомый голос. Сердце неприятно ёкнуло. Она посмотрела в сторону говорившего. «Мейстер Густав Агус собственной персоной», — хмыкнула она. «Приехали снова меня арестовать?» И куда только девалась её природная робость. Наверное, действительно во всём виноват стресс и усталость. «Отчего же? Я ваш новый преподаватель по основам магической самозащиты». Брови Эммы поползли на лоб. «Вот как?» Не нашлась, что сказать она. «Да, мейстер Стейтон сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться», — с довольной улыбкой проговорил мужчина. «Я вполне могу уделить два часа в неделю преподаванию. Что ж, я надеюсь, предыдущая наша встреча при весьма неприглядных обстоятельствах никак не повлияет на мою успеваемость». «Что вы, мейстер Снорн, я сама непредвзятость». — ухмыльнулся тот, но девушка успела заметить, как он чуть потёр о ногу ладонь, на которой она оставила ожог в виде молнии. «Как ваша рука?» — поинтересовалась она. Густав не слишком дружелюбно на неё глянул. Похоже, он относился к тому виду мужчин, которые не выносили показывать слабость, тем более при женщине. И всё же она искренне хотела убедиться, что не нанесла следователю серьёзного вреда. «Благодарю за заботу, не стоит беспокоиться», — отрезал он. «Эмма, я везде тебя ищу!» запыхалась Бет, пока в припрыжку поднималась по лестнице. «У нас занятие уже началось, мы опаздываем, скорее!» Она даже не заметила мейстера, стоявшего в небольшом углублении стены, и потащила Эмму за руку в класс. «Не опаздываем, не беспокойся, наш преподаватель здесь!» Элизабет замерла, как вкопанная, и медленно повернулась в ту сторону, в которую Эмма указала ей взглядом. «Это мейстер Густав Агус!» «Элизабет Берт!» Растерянно кивнула Бет. «Извините, я вас не заметила». «Ваш отец Говард Берт?» сощурил один глаз следователь. «Да, вы правы», улыбнулась она. «Мой отец — советник премьер-министра». «Очень рад знакомству», сказал преподаватель, и Эмми показалось, что он говорил довольно искренне. Он как-то запоздало протянул девушке руку, та неловко её пожала и быстро убрала кисть. «Думаю, что нам действительно пора начинать», первым опомнился Густав. Он пропустил студенток вперёд, не спеша следуя за ними. «Ты его что, знаешь?» – прошептала Бет, когда они ушли вперёд. «Угу, это тот следователь, которому я руку обожгла». «Да ты что!» – ахнула Элизабет. «Тише, давай потом!» – шикнула Эмма, и они вошли в класс, где уже собрались все остальные студентки. Через минуту в дверях показался и мейстер Агус. Он с достоинством вошёл, положив на стол кожаную папку, и представился. По разговорам за обедом Эмма поняла, что ее сокурсницы возлагают большие надежды на новый предмет, потому что пока все дисциплины оставались чисто теоретическими, а всем уже не терпелось заняться практикой. Мейстрес Снорн же это страшило, потому что она все еще сомневалась в своих способностях. Однако Мейстер Агус разочаровал их, когда сообщил, что первые несколько занятий они все равно проведут за тетрадями, чтобы получить достаточные знания. «Чтобы научить вас защищаться, мне придется показать и то, как атаковать. А я очень не хотел бы, чтобы те из вас, кто раньше не сталкивался с боевой магией...» При этом он выразительно посмотрел на Эмму. «Разрушили это прекрасное место». Девушка сделала вид, что вообще не поняла, о чем он говорит. Однако Бет, помня ее историю попадания сюда, не сдержалась и тихо прыснула. Эмма и преподаватель одновременно осуждающие на нее уставились. Мейстрес Берт пришлось сделать вид, что её душит кашель. Но, судя по реакции других студенток, никто из них не понял, в чём дело. Эмма устала. Эта неделя в её жизни выдалась не из самых лёгких. Завтра занятий не планировалось, а потому она собиралась навестить родителей, чтобы рассказать тем, как она устроилась на новом месте. Может быть, и брат решит приехать? Было бы неплохо, ведь из-за переезда сюда она так и не увидела Энди, а очень хотела. Девушка переоделась в просторную белую ночную рубашку и, еле волоча ноги, доползла до кровати. Всё-таки усвоение нового материала сильно утомляло, хотя и чрезвычайно нравилось новой студентке. Уже лёжа она распустила волосы, хорошенько взлохматив их у корней. Кожа привычно болела, ведь Эмма весь день ходила с тугим пучком. Она уже собиралась потушить свечу и залезть под одеяло, как боковым зрением заметила, что дверца шкафа снова начинает движение. «Да что чтоб тебя!» — воскликнула Эмма. Сон как рукой сняла. Она мгновенно подхватилась, сцапала с изголовья кровати бархатный халат и на ходу его натягивая, босиком выскочила из комнаты. Через минуту она уже сидела на кровати Бет. Та вовсе не выглядела сонной, хотя уже тоже переоделась. «Что?» — спросила она с интересом. «Опять кто-то озорничает?» «Ага», — вздохнула Эмма. «Слушай, может, всё-таки ректору пожалуешься?» «А что я ему скажу? Бет, это просто смешно!» «Но тебе-то не до смеха!» «Давай как-то своими силами попробуем сначала!» «Ладно, ладно!» — улыбнулась девушка. «Я думала об этом, и у меня есть одна идея!» «Я тебя внимательнейшим образом слушаю!» Эмма сложила руки в молитвенном жесте, показывая, насколько ей важны любые идеи, как избавиться от надоедливого шутника. «Есть ещё одно защитное заклинание!» Студентка сделала паузу, вероятно, размышляя, как бы точнее выразить мысль. «Оно уж точно оградит тебя от любого внешнего воздействия». «Давай, всё, что угодно давай!» — воскликнула Эмма. «Есть одна маленькая проблемка, я его не знаю». «Ну вот, а счастье было так близко!» — невесело улыбнулась новенькая. «Но я знаю, где теоретически оно должно быть». «Прекрати уже говорить загадками!» Эмма хотела поскорее решить проблему и нормально отдохнуть. «В общем, ты бывала в закрытой секции нашей библиотеки?» «Кажется, она то она и закрытая, чтобы студентки туда не лазили, ты не находишь?» «Ну, так-то оно так, да только именно там наверняка есть книга, которая содержит пару тысяч сильнейших заклинаний». «И ты знаешь, как она называется или выглядит?» — уточнила Эмма. «Ну, ясное дело, я не говорила бы, если бы не знала», — засмеялась Элизабет. Если пойдём туда сейчас, быстренько найдём книгу и сразу поставим на твою комнату защиту. — Я даже не знаю, — протянула Эмма. — А как мы откроем дверь в закрытую секцию? После этих слов Элизабет победно улыбнулась и вытащила из ящика при кроватной тумбочке небольшую золотую подвеску в виде ключика. — Давно хотела его испробовать. — Отец подарил, — засияла она. — А что это? — Универсальный ключ. «Открывает любые механические и магические замки». «Что-то я сомневаюсь, что советник премьер-министра стал бы дарить дочери такой странный и в некотором роде опасный подарок», — сощурилась Эмма. Её сокурсница сразу вспыхнула и опустила глаза. «Ну, может, он мне не совсем его подарил, а я его немного позаимствовала», — смутилась девушка. «Но я так и знала, что он пригодится. Пойдём». Она прямо в ночной рубахе и тоже босиком пошла к двери. «Прямо в таком виде?» — удивилась Эмма. «Да все уже давно спят», — зашептала авантюристка, потому что уже распахнула дверь. «Пойдём, быстренько найдём заклинание и спокойно ляжем спать». И Эмма поддалась, хотя и была не слишком-то довольна таким раскладом. У них могут быть проблемы, если их кто-то увидит. Но кому и вправду придёт в голову шататься по поместью в полночь? Вместе они, беззвучно ступая по зелёным ковровым дорожкам, растянутым по всем коридорам, Добрались до библиотеки, которая располагалась на втором этаже, как и спальни студенток, только в другом крыле. «Сюда!» — бет схватила Эмму за руку и потащила в сторону небольшой двери, которая всегда была закрыта днём, а ночью и подавно. «Ты уверена?» — засомневалась девушка, когда подруга потянулась маленьким ключиком к замочной скважине. «Ты хочешь избавиться от хулигана или нет?» — зашипела Элизабет и, не став дожидаться ответа, приложила ключ. Ей даже не понадобилось вставлять его в замок. Дверь с тихим щелчком открылась. «Элементарно», — гордо сказала студентка и аккуратно толкнула дверь. «Ладно, что мы ищем?» — спросила Эмма. «Ты знаешь название или автора-составителя книги?» «Ну...» — смутилась Бет. «Не совсем. Но я точно знаю, что здесь будет такая книга». Эмма недовольно покачала головой. «Им придётся искать то, о чём они сами не знают. Прекрасно». «Всегда хотела здесь побывать», — вдохнула Бет немного пыльный воздух полной грудью. «Ты здесь учишься всего три недели», — хохотнула Эмма, начиная обходить стеллажи. «Вот», — подтвердила Бет, — «все три недели и мечтаю об этом». Её собеседница фыркнула и продолжила занятие Не так уж Элизабет любила книги. Наверняка ей нравилось само чувство опасности. Стеллажи не были подписаны, но так как Эмма имела опыт работы с библиотеками, Она понимала, что такое огромное количество книг не будет стоять на полках без системы. Наверняка они рассортированы не только по именам авторов, но и по тематикам. «Итак, нам нужны защитные чары», — принялась рассуждать Эмма. «Скорее всего, они будут в разделе боевой магии. Помнишь, мейстер Агус сегодня сказал, что необходимо научиться атаковать, прежде чем учиться защищаться?» «Да, да», — рассеянно откликнулась собеседница, открыв одну из книг. «Я ищу!» Эмма тоже углубилась в поиски. Девушки не зажигали свет, даже тусклая магическая сфера, которую Бет могла бы вызывать, не понадобилась. Ночь оказалась лунной, и через большие окна поместья можно было спокойно не только видеть окружающие предметы, но и при должном старании прочитать текст. Они вглядывались в корешки, иногда раскрывали книги, чтобы удостовериться в том, что они ищут не это, и продолжали исследовать стеллаж за стеллажом. «Он идёт сюда!» — услышала Эмма шёпот. «Прости, что ты сказала?» — обратилась она к Элизабет. Та выглянула из-за книг на полке. «Я ничего не говорила». Эмма пожала плечами и двинулась дальше. «Прячьтесь, он идёт!» — снова донёсся шёпот. «Кто здесь?» — напряжённо вглядывалась в полутьму студентка. «О чём ты?» — снова подняла голову Бет. «Ты не слышишь?» «Не слышу что?» Но не успела Эмма ничего ответить, как они услышали, что библиотечная дверь, которую они аккуратно прикрыли, распахнулась. «Чёрт!» — шепнула Бет. «Скорее, прячемся!» Она поспешно положила книгу, которую держала в руках на полку, и кинулась вглубь библиотеки. «Эмма!» — нетерпеливо позвала она замерзшую в испуге сокурсницу. Она, наконец, опомнилась и на цыпочках побежала следом, но задела книгу, которую Элизабет имела неосторожность неаккуратно положить, И та с глухим грохотом оказалась на полу.